Глава двадцать В шесть утра из Красного Льва принесли еду, и суперинтендант пригласил своего инспектора и столичных гостей позавтракать у него в кабинете. Старшего инспектора Ео после того, как он поговорил с Лондоном, было не узнать. Охота началась, и он шел по следу. Его жизнерадостность достигла такой степени, что у человека менее приятного показалась бы жутковатой. Он поглотил огромное количество бекона, яичницы, колбасы и мяса. Его круглые глаза смотрели зорко и нетерпеливо, а короткие пальцы терзали хлеб, словно тот олицетворял вражьи силы. «Это, несомненно, шантаж», — сказал Ео. «Я сразу понял, когда увидел тело и услышал про угнанную машину Петри. Конечно, два убийства как-то связаны. Верить в чудо я не готов». «Да, мы еще не все распутали, но если выяснится, что имело место совпадение, подам в отставку и пойду показывать фокусы». «Когда же мы выясним?» — спросил Кулинг, которого неожиданный поворот событий поверг в растерянность. «Не знаю пока. Я был явно рад поговорить. Инчкейп будет действовать дальше под руководством нашего суперинтенданта». «Австрийской полиции тоже нужно время. Хотя вряд ли. Иностранцы обычно действуют шустрее», — бесхитростно заметил он. «Выясним, сколько он тут пробыл, узнаем, где жил. Осмотрим его квартиру, и тогда у нас будут все козыри. Полагаю, он пробыл здесь дней десять, и когда приехал, привез гранату с собой». Суперинтендант встревожился. «Насчет джентльмена, которого мы разыскиваем», — пробормотал он. Поскольку на машине обнаружены только отпечатки убитого и мистера Петри, он, видимо, пользовался перчатками, так? Или же просто был в обычных перчатках и не стал их снимать? Всю машину он все равно не смог бы протереть, даже если бы подумал об этом. «Фару-то протерли», — пробубнил Кулинг с набитым ртом. «Что ж, в наше время любому ребенку известно про отпечатки пальцев». «Ео!» — взглянул на Кэмпиона. «Мы его поймаем», — сказал он. Вы когда-нибудь слышали, чтобы человек вел себя так глупо? Никакой тонкости. Он словно чувствует себя Богом, или вроде того. Они часто так, заметил суперинтендант. Не совсем, конечно, ненормальные, просто мнят о себе высоко. Ео продолжил разглагольствовать, обращаясь в основном к Эмпиону. Мне представляется тип, который ощущает себя этаким башком в своем окружении, многозначительно сказал старший инспектор. Он привык действовать по-своему. Люди, которые на него работают, чтут его превыше всего. И поскольку они ради него готовы на все, он считает, что и везде дело обстоит так же. Захотел избавиться от Конрада, а причина, заметьте, должна быть веская. Но сам возиться не стал. А что сделал? Придумал способ, который ему показался удачным, и поступил так, как привык. Нанял специалиста. Специалист доставил товар, получил оплату. Преступник привел свою задумку в исполнение, но вышло неудачно. Вместо гибели Конрада получилось небольшое светопредставление. Полиция разозлилась и села ему на хвост. Он сохраняет присутствие духа, или, скорее, до него не дошло, что он натворил, и живет себе дальше среди преданных обожателей. Однако специалист, изготовивший гранату, не дурак. Он умеет читать и много чего узнал из газет. Он стал шантажировать нашего преступника. Это и решило дело. Найдя простой способ избавляться от неудобных людей, злодей решил снова к нему прибегнуть. Позаимствовал машину, выбрав ту, про которую знал, где и когда ее можно взять. Для этого он, видимо, использовал Кюмера. Наверное, зашел куда-нибудь купить, скажем, сигарет, а Кюмера попросил заняться машиной. Показал на нее и попросил». «А ты пока подгони моё авто, приятель. Или как-то так». Потом они поехали в подходящее уединенное место, откуда он мог либо дойти до дома пешком, либо доехать на своей машине. Под каким-то предлогом попросил водителя остановиться, набросил ему на голову плед и ударил гаечным ключом. «Но зачем так близко к дому?» — усомнился Кулинг. «А зачем оставлять фару в кустах?» — парировал Ео. «Просто ему даже в голову не пришло, что мы сможем что-нибудь доказать». «Я полно таких знаю. Сорок пять процентов преступников имеют бзик. Отпечатков не оставишь — значит, не найдут. Это прямо девиз у них». Кэмпион вытянул под столом длинные худые ноги. Выглядел он усталым и встревоженным. «Если убийство совершено около девяти или половины десятого, начал он и замолчал». Ио благожелательно ему улыбнулся. Мистер Сьютейн в пятницу не выступал, сообщил он. И в тот вечер в театре не появлялся. Его заменял новый дублер, Фил Флэннери. Когда вы вчера от нас уезжали, я этого еще не знал, а то сказал бы. На вчерашний вечер был намечен его допрос, но потом обстоятельства изменились. Мы решили сначала опознать убитого. Кемпион не двигался, а Ео не сводил с него глаз. «Пока это лишь мое предположение», — опять заговорил он. «Прежде чем арестовать, нужно кое-что выяснить. Поэтому особенно важно никого не спугнуть. Нам нужен мотив». Кэмпион почти не слушал. Его светлые глаза отрешенно смотрели на тарелку с высохшим несъеденным завтраком. Он вдруг с болезненной ясностью понял. Критический момент настал. Пришло время неизбежной расплаты за то, что он вернулся в белые стены». «Мне пора ехать». Сыщик поднялся. «Инспектор, если вы согласитесь отвезти меня на полицейской машине, мы смогли бы поговорить». «Ео» — бодро вскочил. «С удовольствием. Последние события все меняют, правда?» — сказал он и добавил, направляясь к двери. «Должен заметить, такого я не предполагал. Никак не ждал, что злодей так скоро опять возьмется за дело». «Чем быстрее мы его прихватим, тем лучше, а то вдруг он еще кого-нибудь не взлюбит». Старший инспектор закашлялся, шутка прозвучала тяжеловато, и он сам это понял. Их остановил телефонный звонок. Местный сержант звонил с железнодорожной станции, чтобы сообщить. В пятницу никто на последний поезд не садился. Контролер очень хорошо запомнил тот вечер. Я его пожал плечами». «Это было лишь предположение. Значит, он держал поблизости еще одно авто. А может, они приехали на двух, поскольку Кюмер вел машину мистера Петри. Придется все выяснять. Проводить опросы. День предстоит тяжелый. А еще орудие убийства. Готов поставить последнюю монету, что оно валяется где-нибудь в канаве или в кустах. Непременно. Но, разумеется, его еще нужно найти. По мнению доктора, это гаечный ключ». «Представляю себе, обыскивать двадцать пять квадратных миль пересеченной местности в поисках гаечного ключа». Кемпион поморгал. «Преступник мог поступить с ним так, как поступил с фарой. Выбросить там же, где использовал», — робко предположил он. Ео уставился на него. «А ведь мог! Господи, он же совсем глупый! Наверное, даже не подозревает о существовании полиции!» «Ребята, конечно, осматривали местность вокруг машины, но я велю им прочесать там все мелким гребнем. Я уже начинаю его ненавидеть. Оскорбительно себя ведет». Кулинг, который молча слушал, вдруг очнулся. «Я этим прямо сейчас займусь», — заявил он. «Вы же вернетесь, инспектор. Наш начальник старается сам во все вникать. Такой щепетильный. Держу пари, они вместе с доктором явятся к восьми». «Я вернусь», — пообещал Ео. Вы готовы, мистер Кемпион? Они выехали из спящей деревни на проселочную дорогу. Солнце быстро поднималось, а висевшая над полями легкая дымка обещала сильную полуденную жару. Недалеко от поворота к белым стенам старший инспектор Ео остановил машину. Мистер Кемпион, я жду вашего сообщения. Свою позицию я изложил достаточно ясно. Я этого человека арестую. «Рано или поздно найдется доказательство, благодаря которому я получу ордер. Сейчас я действовать не могу, поскольку задерживать его лишь по подозрению нежелательно. И хотя я уверен, что дело на него составлю безупречно, не смогу собрать все доказательства, пока Кулинг не закончит поиски. Мне нужна опора, такой факт, который привяжет дело именно к нему, и только к нему, то есть мотив. Иначе до ареста пройдет день или два, но что за это время устроит убийца?» «Ему ведь не важно, сколько будет жертв, так ведь?» «Вспомните про Бробридж!» Кэмпион слегка вздрогнул. Он ощущал холод и какое-то странное безразличие. «Да», — сыщик говорил уверенным тоном, какого Ео от него еще не слышал. «Вы совершенно правы. Значит так. В белых стенах работает массажистка, некая мисс Финбро. Заберите ее в участок». Только не нужно выдергивать ее из постели прямо сейчас. В противном случае все встревожатся, а вы же хотите взять преступника без лишних хлопот. Пригласите ее в Берли под каким-нибудь предлогом и займитесь. Она твердый орешек, но готова расколоться. Я уже несколько дней это вижу. А что она может нам, начал было Ео. Но собеседник, ставший неожиданно холодным и отстраненным, не слушая его, продолжил: Дайте ей понять следующее. «Вам известно о ее визите в мебелированные комнаты после смерти Хлои Пай. Адрес я вам дам. Под каким-то предлогом мисс Финбро осталась в ее комнате одна и все там перевернула в поисках документов. Думаю, она нашла, что искала, и отнесла тому, кто ее послал. Документ, скорее всего, в тот же вечер уничтожили, но она сможет рассказать о его содержании, и тогда у вас будет мотив, который вы ищете. А вам известно, что это за документ?» чемпион все так же холодно взглянул на полицейского. Казалось, ему совершенно нет дела до происходящего. «Нет, но я догадываюсь. Свидетельство о браке». Ео присвистнул, и его лицо превратилось в комическую маску. «Ага!» — воскликнул он. «Наконец-то вы заговорили! Уже кое-что!» Собеседник проигнорировал его слова. «Я думаю, Конрад об этом знал» и собирался воспользоваться информацией. Потому его и убили. Вытянуть сведения из мисс Финбро будет нелегко, но она знает. «Хотите сами с ней поговорить?» «Нет», — резко бросил Кэмпион. «Это дело для профессиональных полицейских. Больше я ничем помочь не могу. Весь день я буду в доме. Когда все выясните, позвоните мне. Я останусь там, пока вы не произведете арест». — А мисс Финбро лучше на время убрать с дороги. Не позволяйте ей связываться с домом. — Господи, еще бы! — горячо воскликнул старший инспектор, который теперь смотрел на Кэмпиона чуть ли не с любовью. — Это как раз то, что требуется. Если вы правы, то мы его упрячем куда следует. — Я же говорил, вам нужно было туда поехать. Кэмпион не ответил, и Ео, у которого после бессонной ночи энергии ничуть не убыло, словно прибавилось, нажал на педаль, и они помчались дальше. Высаживая пассажира у ворот, инспектор сказал. «Приеду за Финбро около одиннадцати. Не волнуйтесь, я буду сама осторожность. Если все получится, сообщу вам». «Первую женщину он тоже убил?» Кэмпион только пожал плечами. «Понятно». «Похоже на то, да. Хотя мы этого не докажем». Я презрительно поморщился, лицо его теперь было серьезно. «Скверное дело. На всей семье отразится. Что ж, теперь нам есть чем заняться, видит Бог. Когда убийцу возьмем, думаю, он заговорит. Иногда такие тщеславные типы даже любят поговорить. А газетам-то какой подарок, а? Ладно, до встречи и спасибо вам». Кемпион зашагал по дорожке и вскоре увидел Белый дом, прекрасный под яркими утренними лучами, словно корабль, идущий на всех парусах. Когда он проходил по лужайке, из шезлонга поднялось нечто округлое в полосатом халате и пошлепало к нему. Это был дядя Уильям, розовый, заспанный и очень трогательный. Ветер ерошил его негустые кудри, а на лице от усталости и переживаний прибавилось морщин. «С самого рассвета дожидаюсь», — сообщил он. «Пришлось. Буквально молился. Все хорошо, мой мальчик. Полагаюсь только на вас». Кэмпион отвернулся и зашагал к дому.